Глава 20 «Воу, воу, ребята, полегче! Я все могу объяснить!» Зик поднял руки. «Дай мне хоть крохотную причину тебя не убивать, предатель!» Зашипела гадюка. «Давай без нервов, дамочка! Наделаешь во мне дырок, никто не зашпаклюет!» «А это хорошая идея!» «Стоп, стоп! Если ты думаешь, что это я слил тебя из штуцера, то ошибаешься!» «Поверь, я и сам вляпался в это дело по самые уши. У них моя дочка!» Мог бы и раньше сказать. Буркнул я, опуская пистолет. «Не мог. По бирже выставил жесткие условия. Никакой лишней информации до начала операции. Я убрал оружие в кобуру. Признаюсь, я все гадал, кого же нам пришлют в качестве подсадной утки». «Ну, вот он я!» Экс гордо расправил плечи. «Хватит чудить. Раз ты у нас такой умный...» то лучше займись замком на двери. И пока я тебя не прикончу, расскажи, как давно ты работаешь на торговцев». «С того самого момента, как узнал, что дочка у них». «А можно поточнее?» «Ну чего ты пристал?» «Зик, около двух месяцев». Тяжело вздохнул Экс. «Ну, теперь твоя душа спокойна». «Более чем. Ты вот что мне скажи. Получается, мое освобождение и прочая ерунда, устроенная тобой в форте. Это просто ширма?» «Не совсем». Ушел от ответа пилот. Фаберже посчитал, что это отведет от меня лишние подозрения и добавит мне толику доверия. Уж кому-кому, а тебе я доверял как самому себе. Поверь, бро, я по-прежнему надежен, как швейцарский сейф. Угу, как китайский почтовый ящик. Зик, извини, но я тебе не верю. Все, что ты рассказал, это слишком сложно. Скажи честно, ты заметал там следы каких-то темных делишек бирже? А если и так, что с того? Пилот напрягся. «Ладно, не хочешь, не отвечай». «Штуцер, пока твоя подружка не вышибла мне мозги, я заранее сообщу. К похищению детей я не имею никакого отношения. Я, как и вы, жертва обстоятельств». Гадюка криво улыбнулась. «А знаешь ли ты, что с тобой будет, когда Мазай узнает о том, на кого ты работаешь?» «Да мне начхать на старика!» — отмахнулся пилот. «Сейчас куда важнее выполнить поручение Фаберже». «Зуб даю, что если все выгорит, мы дружно отсюда свалим». «Что замком? Давайте быстрее. Что-то мне кажется, что это по нашу душу», сказал я, прислушиваясь к нарастающему звуку дизельного двигателя. «Сезам, откройся!» Звякнула цепь. Экс с девушкой похватали оставшиеся в пикапе вещи и, кряхтя от натуги, рванули в темноту тоннеля. «Воняет-то как?» — ругнулась гадюка. «Если ты намекаешь на меня, то ошибаешься!» Трусы и носки я поменял еще утром. Я накинул на плечи оставшийся в кузове пикапа рюкзак и спешно отступил вслед за напарниками. Спустившись к основанию лестницы, поставил растяжку. Не думая, что преследователи сразу же рванут за нами. Скорее всего, они захотят перехватить нас в тоннели. Убедившись, что ловушка готова, я помчался догонять своих. Граната не слишком серьезная защита, но я надеюсь, это ненадолго задержит вероятных преследователей. На то, чтобы преодолеть крутой спуск, мне потребовалось несколько минут. Впереди угадывались отблески фонарей. Стараясь не отставать от друзей в хитросплетениях тоннеля, я едва не подвернул ногу. «Давай быстрее! Чего ты там копаешься?» Недовольный голос наемницы, донесшейся из темноты, заставил меня ускориться. В неясном свете фонаря лабиринт тоннеля показался еще более мрачным, чем в тот день, когда я оказался здесь впервые. «Куда дальше?» Наемница и экс замерли на перекрестке. «Тут направо», — скомандовал я замешкавшимся на развилке напарником. Забег длился недолго. Впереди послышался шум воды, а отвратительная вонь все усиливалась. Мы остановились лишь тогда, когда свет фонарей вырвал из тьмы стремительный водный поток. Я бросился к одной из сумок. «Зик, гадюка, контролируйте коридор. Я займусь лодкой». «Качай уже быстрее!» Послышался надсадный кашель. «Дерьмо! Надеюсь, ты про противогазы не забыл?» Обежаешь, мыкнул я, бросая Эксу сумку. «Зик, а я и не знала, что ты такая неженка» и хикнула наемница. «Прямо кисейная барышня». «Издеваешься? Да ведь тут смердит, как задница у Люцифера. Я вообще был уверен, что вы свалите отсюда, воспользовавшись подземным ходом». «Но нет, для штуцера это слишком просто». «Ты прав, Зик. Даже для тебя подобное решение слишком очевидно, раз ты смог его просчитать. Остальные решат так же». «Думаю, ты просто не хотел, чтобы шестерки Фаберже шли за нами следом. Я угадал?» «Дело не в Фаберже, а в тех людях, которых он кинул». «Тссс!» Экс включил ПНВ и смотрелся в темноту прохода. «Показалось!» Пилот выругался и поудобнее перехватил оружие. «Дерьмо!» «Чего-чего? А этого добра тут навалом?» — скривилась гадюка. «Погоди, то ли еще будет. Посмотрим, что ты скажешь, когда мы достигнем основного коллектора», — сказал я. «Долго еще!» Нетерпеливо буркнул Экс. «Почти закончил. Еще пяток минут и можно выдвигаться». «Штуцер? А нахрена нам в основной коллектор? Разве нам не нужно просто выбраться за стены?» «Извини, любимая, но если верить той карте, что нам дал Фабирже, разведанный маршрут нам не подходит». «Считаешь, что нас там уже ждут?» Я кивнул. Уверен, что наши предшественники двигались тем же маршрутом. «Все правильно, бро. Нормальные герои всегда идут в обход». «Готово». Я наклонился над лодкой и начал спешно грузить в нее вещи. «У нас гости» тихо произнес «Экс», и его слова тут же потонули в грохоте выстрелов. В отличие от нас, противник не использовал глушители. Калаш — не лучшее оружие для подобных мест. Виск рикошета заставил меня ускориться. Зик выпустил еще короткую очередь и, стараясь перекричать звуки стрельбы с командовал: «Спускайте лодку на воду! Я их задержу!» Вот же упертый ублюдок. И никак ему не надоест корчить из себя героя. Преследователи палили наугад, но виск пули запах пороховой гари действовал на нервы. Я помог гадюке забраться в лодку. Девушка уселась на носу, вооружившись веслом. «Зик, давай к нам!» Экс выпустил в сторону прохода остаток магазина. Убедившись, что преследователи залегли, он рванул к нам и прыгнул в лодку. Легкая посудина заходила ходуном, но все же удержалась. «Отдать концы!» — скомандовал Зик, отталкиваясь ногой от бетонного парапета. Над головой снова засвистели пули. «Но сейчас нас защищал бетонный поребрик». Я налег на весло, старательно выгребая к центру коллектора. Нужно успеть отойти как можно дальше. Сейчас нам оставалось лишь грести и надеяться, что течение нам поможет. Гадюка расположилась на носу и вовсю работала коротким веслом. Зиг с комфортом разместился на корме и перезаряжал ПП. Экс не стал дожидаться, пока противники нас обнаружат. И первым открыл огонь. Судя по матерным крикам и беспорядочной стрельбе, он даже в кого-то попал. Напавшим на нас бандитам пришлось не сладко. И за этот короткий промежуток мы реализовали свое преимущество по полной. Галерея сделала крутой поворот. И мы скрылись из поля зрения врагов. «Вроде ушли», — выдохнула гадюка. Я включил фонарик и тут же выругался. «Зик, чертов идиот, как же тебя угораздило!» Экс простонал. Одной рукой он зажимал рану на боку, а второй шарил в одном из подсумков. Я рванул клапан своей разгрузки и поспешно вытряхнул на руку несколько трубочек с миксом. «Давай, дыши, не смей отключаться!» «Не смей подыхать. Ты нам сейчас очень нужен». «Ерунда! Это просто рикошет!» — прошипел пилот, зажимая рану. «Да понял я. Не суетись, бро! Раз я сразу не скопытился, значит, есть шанс. Главное, что лодки не досталось». «Помолчи». Пилот сделал глубокий вдох и нацадно закашлял. Его тело затрясла мелкая дрожь. Он прорычал нечто матерное, а затем как-то резко обмяк. Вытирая выступивший пот, Экс повернул ко мне резко осунувшееся лицо. «Хреновый с тебя врач! Но сойдет для сельской местности. Могло быть хуже!» «Угу, потому что ты, дурья башка, не нацепил броник!» Зик пристыженно закрыл глаза. «Броня — это лишний вес и минус к мобильности. Да и вы с гадюкой набрали столько барахла, как будто это не рейд, а переезд на новую квартиру!» «Так и есть», — улыбнулся я. «Давайте отбросим шутки в сторону!» У нас с вами на повестке дня дружеский визит. Это кому? Для начала заглянем к развалинам телецентра. Ге, я знаю, что ты задумал. Нацадно закашлялся Экс. Надеешься отыскать там паука? Штуцер, это не слишком хорошая идея. Если ботан узнает, что мы взяли у жердяя контракт, он ни за что не будет с нами сотрудничать. Куда он нахрен денется? Сплюнул я, натягивая противогаз. По мере приближения к основному коллектору, Вонь становилась все более интенсивной. Спустя мгновение Экс с девушкой последовали моему примеру. «Так-то лучше», — произнес пилот. «Все никак не возьму в толк, с чего это очкарик станет с тобой любезничать. Он же не занимается благотворительностью. Да хотя бы с того, что он, как и все, очень любит деньги». «Думаешь, у нас хватит ко мне его купить?» Экс скептически хмыкнул. «Если нет, я прострелю ему ноги». «Эх, братан!» — А тебе никто никогда не говорил, что ты умеешь находить с людьми общий язык. Так сказать, налицо явный дипломатический талант. — Помолчи. Береги силы. Я налёг на весло. Впереди послышался какой-то подозрительный шум. Скрип и скрежет металла. Гадюка, сидевшая на носу, обеспокоенно завертела головой. — Ты что-то видела? — Нет. Показалось, что там что-то мелькнуло. — Где именно? — Вон у той решётки. Девушка указала лучом фонаря на один из коллекторов. Ни черта не вижу. Гребаный противогаз мешает. Все будьте начеку, не нравится мне это. Кто знает, что тут за эти годы могло завестись. Экс прогудел нечто утвердительное, а гадюка перекинула ПП себе на грудь. Тишина продолжалась недолго. Мы преодолели еще сотни-две метров, когда лодка резко дернулась и накренилась. Гадюка вскрикнула и потеряла равновесие. Я ухватил начавшую падать наемницу за воротник. «Что за дерьмо?» — выругался Экс, не без труда удерживая рюкзаки с вещами. «Тут труп», — сказал я и не без труда оттолкнул веслом возникшую на пути преграду. «Мать моя женщина! Это кто ж его так?» — Экс нервно передернул плечами. «Похоже, что крысы. До да костей обглодали. Доводилось мне как-то видеть подобное». «Это ж сколько их тут, что они его так обгрызть смогли!» Пилот перекрестился и закрутил головой, пытаясь в окружающей темноте рассмотреть возможную угрозу. Тут мелко, труп прибило сюда течением. Вот и сожрали все, что торчало над водой. «Как думаешь, их тут много?» Повторил Экс свой вопрос. «Зик, отвали! Откуда я знаю, сколько их тут развелось? Очень надеюсь, что их не привлечет запах твоей крови». «Так это ж просто крысы! Да и смердит тут так!» Неуверенно высказал свою мысль Лекс. Противное шуршание на узком парапете заставило меня вздрогнуть. Луч фонаря выхватил из темноты еще одну решетку. Упитанная серая крыса высунула свою любопытную мордочку между прутьев и проводила нас настороженным взглядом своих красноватых глаз. «Чего вылупилась? Пошла отсюда!» Рыкнул Экс и замахнулся на грызуна. Крыса, на удивление, нерванула прочь, а наоборот злобно запищала и рывком бросилась в нашу сторону. Я перехватил весло и замахнулся им на манер бейсбольной биты. Тварь повисла на лопасти и впилась в нее острыми клыками. «Какого черта?» – подумал я и впечатал тварь в стену тоннеля. «Валим, валим!» – Зик указал пальцем куда-то в сторону. Там на небольшой площадке валялось какое-то трепье, которое вскоре начало шевелиться. «Чтоб я сдох! Да сколько ж вас тут!» Мои слова прервал предостерегающий крик гадюки.